Я не успел подойти к ней, как услышал собачий или волчий вой и поскуривание. Из-за пальм выскочила стая собак, которая стала тормозить, увидев множество непонятных двуногих существ. Задние ряды напирали, передние огрызались. Началась небольшая свара, которая быстро закончилась. Собаки уселись среди пальм примерно на расстоянии 100 метров. Слышались тявканье и завывания но напасть они не решались».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 Пока они его удерживали, я сбегал в палатку и принес веревки, которыми опутал ноги животного. Он истошно заржал. Ему ответила умирающая мать, тщетно скребя копытами по песку, в надежде подняться. Подойдя к лошади, перерезал ей горло. Кровь хлынула на песок. Словно почувствовав ее запах, многоголоса завыли собаки. Лошадь захрипела и затихла. Я не знал, что делать с жеребенком. Загон для огнят для него показался хлипким. Если начнет бесноваться, разнесет огонь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 «Гау, попадешь в собаку?» Показываю направление стаи. Мой мастер Лука снимает лук с плеча и накладывает стрелу. Около десятка собак находится поближе. Либо самые смелые, либо самые глупые. Гау целится долго, дважды опуская и снова натягивая тетиву. Наконец он выпускает стрелу и раздается визг Одна из собак пытается вырвать стрелу из бока, отчаянно крутясь на месте. Ее товарки, привлеченные запахом крови, накидываются на нее.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 Больше приблизиться собаки нам не дали. Как только расстояние сокращалось до 100 метров, стая дружно отбегала и снова усаживалась на землю. После трех бесплодных попыток мы прекратили бесполезные преследования и вернулись, собрав свои стрелы. Подошло время обеда. Пока мы принимали пищу, стая снова вернулась и расположилась под пальмами. Я пытался придумать, как покончить с ними, но удачных мыслей не было. Стоило нам сократить дистанцию, как собаки ее мгновенно увеличивали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 Только строжайшие предупреждения, что максса Са убьет небесным огнем того, кто осмелится убить животных, сдерживали их хищные инстинкты. Вернулся к побережью. Уже около десятка собачьих трупов было выброшено. Привлекая стайки рыб, хорошо видим их в прозрачной воде. Один из трупов застрял между камнями на мелководье. Хотел спихнуть его в глубину, когда в голову пришла мысль при виде треугольных плавников, рассекавших воду.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 С учетом отсутствия ледника, жир надо было перетопить и разлить в горшке чтобы не испортился. Оставшиеся собачьи трупы побросали в море на радость акулам. Я наблюдал, как рак начал разделку акулы, вспоров ей желудок и выпуская внутренности. На нашем побережье начиналось смердеть от собачьих трупов и запаха акульих внутренностей. Рак запустил руку в акурий желудок и что-то вытащил. Несколько минут его рассматривал и затем побежал к воде и сполоснул его.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 Я взял в руки и начал рассматривать. Содержимое акулево-желудка не успело испортиться, и шлем выглядел неплохо. Перевернув его, с внутренней стороны увидел полустертую надпись на окантовке шлема. «Чарльз Кэрол Тейлор».